Илья Ангел. Бессмертные. Том 2. Охотник. Часть первая. Глава первая. «Ты уже собрался?» — аккуратно заглянул Миша ко мне в комнату, через слегка приоткрытую дверь. «И чего ты в дверях топчешься?» Я посмотрел на призрака, который после моего приглашения тихо зашел внутрь. Не влетая, как обычно, и не поднимая уровень шума до неприличных децибел, он даже заставил меня немного волноваться. «Ты чего такой спокойный?» «Я нервничаю. Это же мой первый учебный день. Или ты не хочешь меня с собой брать?» Довольно серьезно проговорил он, садясь на краешек стола. Учитывая, что он не разлегся на постели и не вопил в потолок, высказывая все о том, как все, включая Вселенную, несправедливы к нему, то с ним действительно происходил какой-то нервный сбой. «А ты чего не собрался? Вам же выдвигаться через полчаса!» «Да что собирать? Я же даже не знаю, что это за школа и какой порядок обучения в ней. Открытая или закрытая? На сколько дней собираться? Будут ли выпускать? Да вообще куча вопросов, ответы на которые мне никто не дает. Я поморщился, все еще глядя на клинок, который мне презентовал князь достойная вещь в моем мире оружие было на порядок хуже так ты бы спросил всплеснул руками миша соскакивая со стола и подходя ко мне близко рассматривая клинок прикоснувшись к лезвию он с криком отдернул руку на которую виднелся красный рубец от ожога а от лезвия шел небольшой дымок я недоуменно покрутил меч в руке первый раз видел чтобы серебро действовало на призраков Обычно они уязвимы только к железу. Довольно интересно. Скорее всего, чтобы сделать лезвие более прочным, в сплав добавили чистое железо. Магическая ковка, мать его. Как еще объяснить полученный сплав, я не знал. Похоже, мне нужно будет заново писать гримуары охотников в этом мире. «Ты меня убить хочешь?» Жалобно проскулил Михаил, вытирая кровавую слезу, скотившуюся по щеке. «Если я тебе надоел, мог бы и сразу сказать. Я умирать не хочу. Да не собираюсь я тебя убивать, спылил я. Сам руки тянешь, куда не требуется. Просто запомни, что прикасаться к клинку тебе не следует. Миша довольно серьезно кивнул, потирая обожженную ладонь. Скорее всего, за долгие годы это был первый раз, когда призрак ощутил боль. Хотя, это, в принципе, был первый раз, когда он что-либо ощутил. И это напугало его до чертиков. «Ты что-то говорил о школе?» «Ах, да!» – подобрался Миша, все еще с опаской глядя на клинок, который от греха подальше я засунул в ножны. «Обучение смешанного типа. Пять дней в школе, на выходные выгоняют. И иди куда хочешь. В общем, собирайся. Я пока приготовлю зелья, которые нам будут нужны. Не оставлять же племянника без дозы, а то сорвётся. Да и ты хуже иного наркомана». На этих словах призрак вылетел из комнаты, как обычно, хлопнув дверью. «Итак, пять дней в неделю мы будем проводить в стенах школы. Ну, это терпимо. Хорошо не все время обучения сидеть в ней безвылазно. С местных чопорных магов сталось бы запереть паству и измываться над ней по всей строгости их личного закона и устава заведения. Побросав вещи в сумку, я поставил ее возле дверей, а сам направился в лабораторию, чтобы взять переносной холодильник и медальон». Войдя в лабораторию, я сначала хотел рассмеяться, а потом оценил масштаб проблемы. Прямо в центре стоял довольно большой холодильник, чуть выше меня, в который Миша стаскивал все эликсиры, зелья, ингредиенты и в настоящее время пытался запихать пучок какой-то травы, который каждый раз вываливался обратно с и без того плотно забитых полок. «Ты что делаешь?» Поинтересовался я, глядя, как Миша, взяв холодильник на таран, С разбега вбил такой ценный для него ингредиент между склянок и быстро закрыл дверцу. После чего прислонился к нему спиной, вытирая со лба несуществующий пот. «Как это что?» – возмутился он. «Собираю все необходимое. Вот набор зелий для моего племянника, набор зелий для тебя, ингредиенты для будущих доз, реактивы для изучения ядов и кислот, набор запасных колб и моя коллекция амарок. Все по бумажке». «Жалко, не вошли мои статуэтки с супергероями». Он сочувственно покачал головой, доставая из кармана листок, внимательно его изучая. «Миша...» Я старался сдержать смех. «Через пять дней, как ты и сказал, мы вернемся в поместье. Нам не нужно столько. Насколько ты наготовил? На год? На месяц», — гордо вскинул голову Михаил. «Мало ли что с вами там будут делать. Я же не выездной» ну да обо всем заранее позаботиться как мы его потащим в школу задал я интересующий меня вопрос миша перевел взгляд с листочка на холодильник а потом на меня видимо до него начало доходить что он немного перестарался в порыве энтузиазма так я подошел к шкафу на который призрак влиять не мог и достал небольшой переносной ящик с чарами охлаждения на нем по крайней мере так было написано на крышке которые я приметил ранее когда доставал репелент. «Давай все сюда, с учетом на 5 дней и без всяких трав, банок и марок. И без возражений», – прервал я его, когда он хотел уже было открыть рот. Я демонстративно взял со шкафа медальон и положил его в карман, после чего Миша с обреченным видом начал все перетаскивать в ящик. Когда он был, наконец, заполнен, я взял его в руки и перенес в холл поставив рядом с остальными вещами, которые уже собрали с собой Софья и Роман. Их нигде видно не было, поэтому я поступил точно так же, просто отставив свои вещи немного в сторону, захватив с собой только меч в ножнах на поясе и зачарованные клинки. Вроде князь говорил, что с холодным оружием можно, так что их я буду носить с собой. Я уже один раз отбивался в этом мире от вампира битой. Повторять не хочу. Немного постояв в пустом холле, Я плюнул и поднялся в комнату княжича, столкнувшись с ним в дверях, когда он уже выходил. «Готов. Я как раз за тобой», — ответил он на мой немой вопрос. Пойдем, Вещи привезут позже, в кампус. Сегодня на территорию школы мы попадем другим путем. И не смотри так на меня. Я сам только что об этом узнал. Ты дядю взял?» — шепотом поинтересовался он у меня, чтобы дежурившие охранники не могли слышать. «Вообще-то я тут, и я вам не какая-то собачка, чтобы меня брать с собой, как личного питомца!» Надулся Миша, но все равно довольно уверенно шел сбоку от меня. «Взял. Он рад тебя видеть!» Улыбаясь так же тихо, ответил я княжичу. Было видно, что Роман немного нервничает. Причину узнавать смысла не было. все же первый учебный день, когда я был в его возрасте, и у меня вызывал мандраж. Сейчас же мне было немного не по себе по причине того, что я не знал, куда мы направляемся. У меня не было карты местности, и я не знал пути отхода. Я даже пути входа не знал. Для человека, выполняющего функции охранника, такое было, мягко говоря, неприятным. «А где Софья?» – спросил я, когда мы подошли к какой-то комнате на верхнем этаже, где я еще не бывал. Там нас встретил князь и какой-то, судя по его пафосному одеянию, маг а вот девушки, к моему удивлению, я не обнаружил. «Она поедет на машине, ей не нужно проходить распределение», шепнул мне Роман и довольно серьезно посмотрел на отца, когда тот открывал дверь комнаты. Мы вошли в темное небольшое помещение. Оно было пустое, если не считать какого-то круглого постамента в центре комнаты. В комнате даже не было никакой отделки, словно камень, из которого было построено поместье, Оставили в его первоначальном необработанном виде. Прежде чем вы отправитесь, скажу несколько вещей. Первое. Будьте осторожны. Князь был серьезен, словно сына не на учебу отправлял, а на виселицу. Хотя, возможно, с учетом бегающей где-то княгини так оно и было, по крайней мере, в его понимании. Второе. О своих метаморфозах не говори никому постороннему, даже преподавателям. Ректор в курсе, а больше никому и не нужно. На твое обучение это никак не повлияет. Ну и третье. Никаких самоволок ради твоей собственной безопасности. Наказания за это очень суровые. Я каждое испытал на себе. Он похлопал по плечу своего сына, намекая, как следует проводить свободное от учебы время, после чего надписи на круге начали зажигаться красным ярким огнем. «Стационарный телепорт настроен. На две минуты двух человек». Скучающим голосом проговорил маг и отошел к двери, где уткнулся носом в чтении чего-то на своем планшете. «А я?» – Миша подошел к кругу, упершись в невидимый для меня барьер. «Выходит, что я не смогу переместиться таким способом». Он повернулся ко мне, вопросительно вскинув брови. «Решим», – шепнул я тихо, глядя, как Роман заходит в центр круга и исчезает после небольшого мерцания. Я не стал мешкать и последовал за ним. Ощущения, мягко скажем, были не из приятных. Словно я, кружась как волчок, упал с большой высоты. Уши заложило, голова шла кругом, а к горлу подступил ком. Надо запомнить, что я ненавижу порталы. Я огляделся, увидев, что мы оказались в какой-то комнате. Высокие потолки с фресками, каменный пол, факела на стенах и шикарная мебель делали это место похожим на холл какого-то замка. Всего прибывших было человек двадцать, а Роман, пока я осматривался, уже подходил к небольшой группе из пяти человек, которые в данный момент о чем то весело спорили и смеялись. «Ромыч, сколько лет, сколько зим!» протянул руку к нежечу один из молодых людей. Внешность у него была несколько отталкивающая. Смуглая кожа, прилизанные черные волосы и заостренные черты лица. Вроде ничего особенного, но вот выражение надменности и превосходства просто требовало убрать его с лица этого представителя золотой молодежи, и как минимум кирпичом. Всем привет! Последний месяц на меня столько навалилось, что просто не мог вырваться. Отмахнулся Роман и повернулся ко мне, приглашая присоединиться к беседе. Дим, подойди, пожалуйста. Ребята, это мой друг Дмитрий Морозов. Дмитрий... Это Егор, Артур, Слава, Николай и Пётр. Последним он представил как раз черненького, которого я окрестил за главного. Каждый из них пожал мне руку, одарив при этом насквозь фальшивой улыбкой. Однако рукопожатие Петра несколько затянулось. Дмитрий Морозов? Это не тот ли самый Дмитрий Морозов, о котором писали вчера все значимые таблоиды? Потерянный наследник нашелся спустя десять лет. Он начал кривляться, словно подражая кому-то. «О чем он говорит?» Я посмотрел на Романа, который в ответ пожал плечами. «Ребята, да вы что, новости не смотрите? И газет не читаете?» Наигранно удивился Петр, махнув после этого рукой. «Но, «Ну, Дмитрий, такая знаменитость нам в компании точно не помешает. Несмотря на то, что он практически безродный. Тем более, вроде парень серьезный. «О, смотрите, мечами обвешан, как новогодняя елка. Еще поди пользоваться ими умеешь?» «Умею», — ровно ответил я. Мне жутко захотелось после его слов врезать ему по челюсти. Но от опрометчивого поступка меня уберегло понимание того, что мне нужны связи в высшем обществе. А эта кучка, скорее всего, из таких. Мои размышления прервал голос, доносящийся до каждого уголка помещения, в котором мы находились. Людей с момента нашего появления прибавилось и составляло человек 30, Так что толпа достаточно шумно начала одираться в поисках того, кто к нам обратился. «Дамы и господа, судя по спискам, все прибыли, поэтому мы начинаем!» Как ни в чем не бывало, продолжил довольно молодой внешности мужчина, когда наконец вся толпа повернулась к нему. Он был подтянут, широкоплечь, одет в черный деловой костюм, коротко пострижен и идеально выбрит. Казалось, он был самим эталоном строгости и стиля. «Меня зовут Черепанов Константин Станиславович, и я — ректор главной Тверской академии магов, травников и целителей». «Специально такое непроизносимое имя выбрал», — хмыкнул Пётр шепотом, но довольно громко, чтобы все его смогли услышать. «Когда я говорю, молодой человек, не следует меня перебивать», — холодно ответил ректор. «Иначе я сделаю так, чтобы до конца моей речи вы вообще не могли говорить». Пётр усмехнулся и поднял руки, мол, все понял, принял, исправляюсь. «Про магию, проявления, дар вы услышите на вводных занятиях. Скажу только, что проявление магии не так много, как могло бы вам показаться. Стихии, менталистика, демонология и некромантия – магия жизни». Наша школа специализируется на стихиях и магии жизни. Отсюда и ее название. Всего школ в Российской империи четыре, и каждая имеет свою специализацию. Именно поэтому каждая школа, и наша в том числе, открыта для юных магов всех княжеств нашей Великой Родины. Он обвел всех взглядом, останавливаясь на каждом, словно запоминая и изучая. «Сегодня вы здесь» чтобы пройти распределение на два факультета – «Боевая магия» и «Магия поддержки». Хочу отметить, что это распределение не будет зависеть от вашего желания, только от ваших способностей. Сейчас деканы ваших будущих факультетов будут оглашать список, согласно которому вы будете заходить с ними в комнату и проходить собеседование. После собеседования вас будут сразу направлять в кампусы ваших факультетов поэтому ожидать ваших товарищей и толпиться у ворот с тупыми взглядами не нужно. Скажу пару слов о поведении в Академии. Оружие во время занятий оставляем в комнатах. Естественно, он в это время смотрел на меня. Разглашение того, что происходит с вами на занятиях вне стен Академии, карается отчислением и стиранием памяти. По залу прошел недовольный гул, но он сразу же прекратился, как только ректор продолжил. «Помещение Академии покидать в учебные дни запрещается. Суббота, воскресенье – выходные. В эти дни вы можете свободно передвигаться где хотите и с кем. Стычки и драки в стенах Академии не приветствуются. В конце года – экзамены. Наверное, это все, о чем вам сразу нужно знать. Все равно многие из вас больше не запомнят». «На всякий случай повторяю еще раз». Разглашение того, что происходит с вами на занятиях вне стен Академии, сурово карается, вне зависимости от того, кто стал нарушителем. Пётр Вишневский, стоящая рядом с деканом женщина, вышла вперед и назвала первое имя. Этим счастливым учеником стал как раз парень из компании Романа, что, показательно разминая плечи и красуясь на публику, отправился на собеседование. Лишённые своего лидера, ребята стояли и перешептывались на свои какие-то темы, не привлекая к себе особого внимания. «Михаил с нами?» Роман с довольно серьезным видом повернулся ко мне. Судя по всему, все достаточно сильно нервничали, несмотря на свою родовитость и статусность. По крайней мере, все собрались в кучке и боязливо смотрели на дверь, куда зашел Вишневский. «Его здесь нет. Не стал я врать княжичу». «Возможно, это связано с тем, что вход только через телепорты. Но я уверен, с ним ничего не случилось. И он скоро будет тут». Я нашел в кармане амулет, вспоминая максимальный радиус передвижения Михаила. «Почему так долго?» – прошептала одна из девчонок, находящаяся рядом с нами. Я обернулся, разглядывая своих будущих сокурсниц. «Морозов, Дмитрий!» – опять подала голос женщина со списками. Я нахмурился понимая, что список идет не в алфавитном порядке. Оставлять одного романа здесь мне не очень хотелось. Но с другой стороны, под пристальным наблюдением ректора, что может случиться? Ладно, сколько ни думай, а идти надо. Так что, махнув княжечу рукой, я отправился на собеседование. Пройдя в открытую дверь, передо мной предстала ярко освещенная белая комната. В центре находился длинный стол, за которым на невысоких стульях Сидело пятеро человек, внимательно меня разглядывающих, как только я вошел в помещение. Дверь за мной со скрипом закрылась, и я остался наедине с приемной комиссией, если ее можно было так назвать. «Дмитрий Морозов, хм. Сидевший в центре мужчина оторвался от листка и поднял на меня взгляд. «Ну что же, Дмитрий, снимите оружие и вытащите все металлические предметы и проходите в соседнюю комнату». Я выполнил все, что попросили, и прошел в неприметную дверь сбоку от стола, за которым располагалась приемная комиссия. «Ну, молодой человек, не волнуемся. все будет происходить быстро и почти не больно». Ко мне подошел невысокого роста мужчина с проседью в волосах. Весь его вид был довольно располагающим. Он улыбнулся и указал настоящий шкаф со стеклянными дверцами. Почему-то мой мозг зацепился за фразу «будет почти не больно». И заходить туда мне сразу расхотелось. Глубоко вздохнув, понимая, что уходить мне особо некуда, да тем более и контракт обязывает, я выдохнул и вошел внутрь, наблюдая, как старик закрывает за мной дверь. «Расслабьтесь, не нервничайте. Сейчас мы откроем все ваши каналы, чтобы узнать, какой силой вы обладаете. Все произойдет буквально за несколько секунд». Продолжал он успокаивать, активируя какую-то панель сбоку от меня. «В это время комиссия вынесет вердикт по вашим способностям, и мы вас сразу отпустим». Я решил, что закрыть глаза будет самой лучшей идеей, и не прогадал. Внезапно, будто сотни маленьких зазубренных острых игл впились в мое тело, на секунду принося за собой просто нестерпимую боль. Правда, длилось это всего лишь секунду, после чего она резко прошла. Я открыл глаза, понимая, что сила, которую я всегда пытался сдержать в себе и случайно не выплеснуть куда-нибудь, начала словно разрывать меня изнутри. сердце зажгло и стало тяжело дышать. Все уже почти закончилось», — словно сквозь туман донесся до меня голос старика. «Нормально у них тут распределение проходит», — разозлился я, думая о варварских методах работы с подростками. Эта злость ненадолго остудила сжение в груди, я смог впервые за это время, что показалось мне вечностью, сделать глубокий вдох. После чего стекла кабины, в которой меня заперли, разлетелись в дребезги, а пол под моими ногами начал покрываться толстым слоем льда. Мужчина, который успел закрыться каким-то энергетическим щитом от разлетевшегося стекла, с задумчивым видом смотрел, как стены его комнаты покрываются льдом, а в центре начинает формироваться снежный смерч, который увеличивался в размерах до сих пор, Пока двери комнаты не открылись, и в помещение не ворвался ректор, который сделал несколько движений руками и произнес какую-то фразу, которую я не смог разобрать из-за шума буйствующей стихии. После этого все резко прекратилось. Лёд начал оттаивать, превращаясь в воду, которая ручьями стекала по стенам, а на полу начали образовываться проталины. «Ну, тут все предельно ясно. Боевой факультет». Философски осмотрел происходящее тот самый мужик, который сидел во главе стола, пока остальные удивленно переглядывались и обменивались шепотками. «Дмитрий, поздравляю вас с зачислением в академию. Вы можете забрать свои вещи и перейти в другую комнату, где с помощью телепорта вас доставят в стены нашего учебного заведения». Я прошел мимо собравшихся, молча взял оружие, и вошел в комнату, находящуюся напротив той, в которой я устроил стихийное представление. «Перерыв двадцать минут по техническим причинам!» Последнее, что я услышал после того, как заходил в комнату с уже настроенным телепортом. Вспышка, и я оказываюсь в каком-то людном месте, в довольно большой толпе. «Какого хрена?» Среагировать я не успел. Миша довольно больно влетел в меня, сбивая с ног. «Добро пожаловать в академию!» Процедил я, вставая с пола, под недоуменным взглядом десятка глаз. «Ненавижу телепорты».